Эпилог. У каждого свой путь. Важно лишь то, с кем ты шагаешь по нему. Ведь только с любимым человеком все обретает смысл. Только рядом с ним по-настоящему живешь. Яна. Пять лет спустя. Ты расскажешь, что сломала, или я сам расскажу? Копируя мой тон, когда я раздавал им на орехи, объявил сын, сверляни утку строгим взглядом. Наткнувшись на эту сцену, я замер и, зайдя чуть за угол, стал с интересом наблюдать за дальнейшим развитием событий. — Несуй в мои дела свой нос, — отчеканила моя маленькая звездочка и в следующее мгновение отправила меня в нокаут, стервозно добавив. — Или я ласкажу, что у тебя есть второй планшет, и ты играешь в него по ночам. — А ты не играешь, — взвился сын. — Я тебе все сказала, Саша. Не беси меня. Чисто по-чайковски отрезала дочь. Вот уж что-что. По характеру она была вылитая мамочка. Поэтому Сашку мне порой становилось жаль. Но сейчас я, конечно, пребывал в охренении. Вот так давай детям деньги на мороженку. Первым делом хотелось войти и всыпать обоим, чтоб знали, как врать, паразиты. Но я сдержал свой порыв. Вошел спокойно, отчего они испуганно подскочили и уставились на меня огромными глазищами. «Папочка!» — первой пришла в себя моя маленькая копия и бросилась ко мне. Я, конечно же, подхватил ее и, обняв, поцеловал в щечку. Но не мог я устоять против обаяния своей малышки. «Так и что тут у вас происходит?» Обратил строгий взор на Сашку, хоть и понимал, что это несправедливо перекладывать на него всю ответственность. Но он старше и подает пример сестре. Так что, если уж нашкодничал, пусть отвечает. «Ничего», — потупив взгляд, пробурчал сын, понимая, что сейчас получит. «Папочка, мы просто немного посолились, и все». Начала эта лиса выгораживать его, и себя. глядя мне в глаза так искренне и невинно, что оставалось только поражаться ее наглости. — Значит так, — опустил я ее на пол, решив не ходить вокруг да около. — Даю вам десять минут, чтобы все рассказать. И если еще раз вы мне возьметесь врать, вы на жопе сидеть не сможете. Я ясно выразился? Детки, переглянувшись, тяжело сглотнули, зная, что слов на ветер я не бросаю. И голосками ангелочков виновато произнесли. «Да, папа». «Вот и хорошо. А теперь давайте. Жду вас на террасе. Несите все, что прячете, и сломали. Будем решать, что с вами делать». Резюмировал я и направился на улицу, как и собирался до того, как увидел эти разборки. По пути набрал Янку, но она не отвечала, что было, в общем-то, неудивительно. Учитывая время, но я так по ней соскучился, что мне уже на все было плевать. Хотел просто услышать ее голос. Малыш уже две недели, как жила в Лондоне. Получала магистра. Поэтому дети были на мне. И надо признать, я вешался. Каждый день какие-то споры, какие-то выходки из ряда вон. Бесконечные «я не буду», «не хочу». Истерики и слезы. Как Янка с ними справлялась и успевала учиться, да еще и школами своими заниматься, при этом не забывая про меня, я просто не представлял. Вообще моя жена восхищала меня с каждым годом все больше и больше. В ней было столько энергии, огня, идей, что у нас жизнь била сумасшедшим ключом. И еще ни разу за пять лет у меня не возникло чувства рутины или какой-то обыденности. безусловно идеальным назвать наш брак было невозможно мы с ней ругались довольно часто и громко с матами хлопанем дверей и даже битьем того что попадается под горячую руку но несмотря на споры и ссоры он был счастливым счастье было во всем в наших неугомонных детях в нашем доме который янка с такой любовью построила обставила наполнила теплом но главное в нас самих в том, как мы смотрим друг на друга, как касаемся, как дышим в унисон. У нас все было искренним и важным. Каждое слово, смс -ка, фотография или сказанная шуточка, а порой и просто молчание. Мы были такие разные, но именно эта разность, эта непохожая систем координат делала нашу любовь такой сильной. И сегодня, 23 сентября, Как и всегда в этот день, мне хотелось сказать моей девочке спасибо за то, что она есть в моей жизни. И за то, что двенадцать лет назад обозвала меня придурком, сразу же обратив на себя мой взор. Обычно Янка устраивала какие-то сюрпризы в день нашего знакомства. Но в этом году можно было рассчитывать только на телефонный разговор. Конечно, я мог бы сам слетать к ней. Но оставлять наших дьяволят на нянь лучше не стоило. Да и Янка вряд ли бы одобрила. Поэтому еще раз набираю ее номер, чтобы просто поздравить. На сей раз она отвечает, но не позволяет мне и слова вставить. — Привет, Олеж. Я немного занята. Позже перезвоню. Тараторит она. — Слушай, мне очень срочно нужно, чтобы ты встретился с одним человеком и забрал у него папку с документами. Мне они очень нужны. Только съезди сам. Я тебе сейчас геолокацию скину. Он просто улетает через час. Я его потом не выловлю. Пожалуйста, Олежь. Ян, ну я уже няню отпустил. А дети сама знаешь. Ну, Татьяну Семеновну попроси присмотреть. Мне очень надо. И это серьезно. Только быстрее. А раньше-то ты где была? Да все в последний момент решилась. Поэтому... Короче, я приеду и тебе расскажу. Съезди, пожалуйста. — Ладно, скидывай адрес. Согласился я, хотя весь этот кипиш выглядел крайне бредово. Но я давно понял, что пытаться уловить логику творческих личностей то же самое, что гнаться за ветром. — Спасибо, любимый. Я скоро приеду. Потерпи еще чуть-чуть. Промурлыкала она и отключилась. Через несколько минут пришла геолокация, и я пошел предупредить детей, что разбор полетов откладывается на вечер, а после поехал по указанному маршруту. Наверное, я и правда придурок, потому что где Марка, в котором мы с Янкой встретились, подъехал вообще без какой-либо задней мысли. Спокойно прошел в зал. Сел и с ностальгией, обведя взглядом, зал написал чайки: «Я на месте». «Где твой человек?» «Что закажете?» — раздался за спиной любимый голос, от которого внутри все перевернулось. Счастливая усмешка расцвела на моих губах, и я медленно повернулся, чтобы в следующее мгновение зайти с тихим смехом. Моя любимая девочка стояла передо мной, как и двенадцать лет назад. Без макияжа, шишкой на голове и в застегнутой на все пуговицы униформе официантки. И я не мог налюбоваться на нее, надышаться ей не мог. Смотрел в искрящиеся весельем игривые глазки и понимал, что, несмотря на все ее недостатки, она самая красивая, самая интересная и лучшая, что я когда-либо видел в женщинах. Пусть я разбился об нее, как море об скалы, пусть. Но с ней же я обрел все то, что сделало мою жизнь по-настоящему счастливой. А потому рад, что однажды из множества разных путей выбрал тот, на котором встретил мою дикую бесшабашную янку. И наше вкусное безумие, которое, несмотря на пять лет в брака, все так же продолжается и, видимо, будет продолжаться всегда. «Так что закажете?» Повторяет моя любимая девочка, и мне так хочется схватить ее и зацеловать. Но я понимаю, что нужно поддержать этот маленький экспромт по мотивам нашего прошлого. Поэтому вальяжно, откинувшись на спинку стула, задумчиво тяну. Пожалуй, перейду сразу к десерту. Какой вы, однако, нетерпеливый. В моем возрасте медлить нельзя, отзываюсь с тяжелым вздохом. — Нарываетесь на комплименты? — пожурила она меня с улыбкой. — Увы, констатирую факт. — Ладно. Тогда какой десерт? — Ну, давайте тирамису, что ли. — Может, предложить что-то другое? — провокационно уточняет она. — А зачем? — Ну, помнится, шоколад — это не твое было. Сбросив маску, отпускает она шпильку. — Ну, моё не мое, теперь уж куда деваться? — подколол я ее в ответ. — Что? — возмущенно хохотнула она, на что я с улыбкой подмигнул и, взяв ее за руку, притянул к себе, усаживая на колени. — Сволочь ты, Гладышев! — ласково выдохнула она, глядя мне в глаза. — Я тоже люблю тебя, Гладышева! — шепчу в ответ, нежно касаясь губами ее губ.